Глава девятая. Инспектор Мишкевич матерился на двух языках сразу. Но почему этот... Драгич не установил на входе в подъезд видеокамеру. Как прикажете мне искать эту женщину? А вообще была ли она? Маргарита, как ты считаешь, сказал правду твой соотечественник или соврал? И вообще, это дело закончено. Все, вор найден он сидит в тюрьме и сознался. Ваш страховое общество, Манерон, может требовать через суд возмещения убытка. Не подъезд, а проходной двор какой-то. И громаны шаствуют, женщины, ведьмы с сумками у входа стоят, булгаков. «Этот ваш писатель русский. У нас, конечно, тоже своей нечести хватает. Но она старинные скрипки средь белой дня не ворует, а все больше по ночам орудует. Загулявших людей пугает и не более того». Мишкевич закончил свой монолог, устал вытер пот со лба и плюхнулся в кресло. «Любомир, ну давай еще раз опросим всех жильцов. Их ведь совсем немного. Может, кто-то эту женщину видел? Ну, пожалуйста, ради меня». Маргарита говорила таким голосом, слушая который, ни один мужчина не может сказать «нет». Инспектор молчал. Он наклонил голову и мотал ей из стороны в сторону. «Маргарита, я повторяю тебе еще раз. Вор пойман. Он ждет суда. Я не имею права продолжать следствие. У меня есть начальство. У меня вообще-то вот-вот будет пенсия. Ты меня понять можешь?» «Хорошо», — сказала женщина. Ее голос стал холодным и извиняющим. У меня есть поручение от Манерона. Они меня официально наняли. И я буду сама опрашивать всех, кого сочту нужным, только ты мне не мешай.